5 лет спустя. Концерт закончился. Парящие островки со зрителями подлетели к певице. Уставшая и счастливая девушка стояла на заваленной живыми цветами сцене, почти погребённой под ними, и улыбалась, кивая направо и налево. "Ты, как всегда, великолепна", поднялся во весь рост Йенгрес, протягивая Риве шикарный букет живых белых лилий. Внутри что-то сверкнуло. Рива благодарно улыбнулась, номысленно отметила: драгоценности нужно будет вернуть. Потом она заставит Нину или Гею, своих помощниц, просмотреть записи и выяснить, от кого какой букет, хотя почти в каждом лежала карточка. Проблем никогда не возникало. Это было игрой. Ей дарили дорогие подарки, она возвращала их обратно, каждый раз одно и то же. Девочка моя протягивая открытые ладони, по выдвинувшейся лесенке к ней шёл Роберто Алари, знаменитый композитор. Что ты со мной делаешь? я даже всплакнул в конце. Лучше тебя никто бы не спел мою запоздалую мечту. Рива шагнула навстречу и обняла композитора. Две песни, спетые ею недавно, были его творениями. Она любила этого красивого, обаятельного мужчину. Пусть и нетрадиционной ориентации, на его длинных ресницах блестели настоящие слёзы. "Ты чудо", ещё раз прошептал Роберто и поцеловал её в щёку. После него подошли миллиардер Томас Райден с женой Эмилией. "Ах, милочка", всхлипнула красавица. "Вы так талантливы. Я тоже любила петь в детстве. У меня был красивый голос". Но родители сказали, что зарабатывать на жизнь собственным трудом не пристало аристократке. Рива мило улыбнулась жгучей бринетке, принимая букет роз. Её давно уже не трогали ни шпильки, ни езвительные замечания. Прелестное платье, Эмилия ответила комплиментом Рива. Новое творение Альвара Бансоне? Да. Жиманнно взмахнула ресницами та. Единственный в своём роде эксклюзив, даже я пребывала в раздумьях, купить его или нет. Но мой Томас, Эмилия нежно улыбнулась стоящему рядом солидному мужчине. Настоял. Модельер Альваро Бенсони отличался от других кутюрье тем, что все его вещи были созданы из природных минералов. На Эмилии сейчас было надето восхитительное алое платье собранное из мельчайших кристаллов пиропа, разновидность граната, соединённых между собой ажурной золотой цепочкой. Однако такое платье стоило больше, чем самое лучшее концертное платье Ривы. Интересно, а как сидеть на огранённых камнях, мысленно хихикнула она. Или у Эмилии под попой спрятана подушка. Мы приглашаем вас на приём сегодня вечером в Паласе Де Гриз. Эмилия с улыбкой протянула приглашение. Вечер в вашу честь, мисс Холланд. Начало в 9. Мы будем ждать. Рива с улыбкой поблагодарила, отметив про себя: не удастся отдохнуть ночью. Что ж, это её работа. Эти люди платят огромные деньги за возможность послушать её голос, пообщаться с ней. Ирива стала рабыней своей славы. Благодарные зрители шли и шли. Цветы, подарки, комплименты и поздравления это был своеобразный ритуал. Рива считала его неотъемлемой частью концерта и стоически переносила. Ноги гудели, в голове звенело, но лицо растягивалось в очаровательной улыбке, а глаза выражали искренний интерес к пустой болтовне и мнимой светской беседе. Когда наконец Рива попала в гримёрку, голова опять пульсировала от боли. Опять навалились воспоминания о муже, деньгах, своём бессилии что-то изменить. Когда Рива пела, она забывала обо всём, она так глубоко погружалась в музыку, что становилась другим человеком, счастливым, беззаботным, переполненным радостью и светом. Но концерт закончился, а проблемы остались. Госпожа Холанд. Дверь в гримёрку отворилась, и Нина с трудом втиснулась в проём. Девушка держала в руках огромный букет голубых экзотических орхидей в украшенной росписью вазе. "Передали от таинственного поклонника". "Нет-нет", испуганно воскликнула Рива, резко взмахнув рукой. "Неси всё в соседнюю комнату. Здесь и так цветов больше, чем нужно. Потом и остальные перенесёшь. Мне от них уже дурно". Действительно, гримёрка была завалена живыми цветами. Запах был одуряюще тяжёлый. Голова раскалывалась. В ушах стоял монотонный мучительный звон. Сил не осталось даже на то, чтобы снять концертное платье, а впереди ещё приём. Помощница весело улыбнувшись, выскользнула за дверь, прихватив с собой ещё несколько букетов, крикнув: "Как скажете, мисс?" Эрива села перед зеркалом и принялась стирать макияж. Отцепила датчики у шеи, сняла тяжёлые серьги, руки потянулись к блестящим заколкам. "Нет, нужно выпить таблетку", пробормотала она. Виски пульсировали огнём, если так дальше пойдёт, то она не то, что на приём не попадёт, и до гостиницы не доберётся. Вдруг Рива услышала какой-то глухой стук. Девушка замерла, прислушавшись. "Тишина. Нина, это ты?" крикнула Рива. Тишина. Певица подошла к двери соседней гримёрки и нажала на кнопку. Дверь легко отъехала в сторону. На полу посреди цветочных ваз, раскинув руки, лежала Нина. В воздухе дрожала Марива, как от жаркого раскалённого солнца. Рива только набрала воздух, чтобы крикнуть, как горло обожгло болью. Уже теряя сознание, Рива успела нажать на тревожную кнопку на запястье. Как хорошо, что я не сняла сценическое платье. мелькнула и погасла мысль. Такая кнопка была обязательным атрибутом певицы. Вдруг на концерте что-то пойдёт не так, вдруг она заметит в зале что-то опасное, вдруг ей самой станет плохо. Лёгкие горели огнём, дышать было невозможно. Падая на пол, Рива больно ударилась головой, но даже не ощутила этого, и, конечно, уже не видела, как дверь автоматически закрылась, отрезая Риву от странного Марева. Очнулась девушка в больничной палате. Она лежала на удобной широкой кровати, посреди возвышающихся шкафов аппаратуры. В горле торчали трубки, запечатывая рот. В голове была каша, но ничего не болело. Рива хотела сказать что-нибудь и не смогла. Она испуганно дёрнулась. Трубки потянулись за ней. Госпожа Холанд. Рядом материализовался мужчина в белоснежном комбинезоне. Не пытайтесь ничего сказать. Вашему горлу необходим полный покой. Сейчас принесут планшет, и мы с вами пообщаемся. Рива согласно кивнула. Через время к кровати подошли два медицинских андроида и мужчина в полицейской форме. Врач взял планшет у андроида и протянул Риве. Потом приподнял изголовье так, чтобы Рива полусидела. "Ну, госпожа Холанд". Полицейский включил диктофон на куртке. И я задам вам несколько вопросов. Вы постарайтесь вспомнить всё как можно подробнее. И дождавшись ещё одного кивка девушки, начал спрашивать. Рива написала о концерте, рассказала, как открыла дверь и увидела Марева и лежащую на полу девушку. Рассказала о раздирающей боли в горле. Больше ничего не помню, напечатала она и потом быстро добавила: Нина жива. Доктор ласково похлопал Риву по руке. Жива, но мужчина замялся. Рива беспокоенно потянулась к планшету. Доктор вздохнул. Ей предстоит операция по замене трахеей и лёгких. Рива округлила глаза и забарабанила по сенсорной клавиатуре. Что произошло? Это серьёзно? С ней будет всё в порядке? Госпожа Холланд, произнёс полицейский. В одном из букетов был сильнодействующий яд. Помните? Огромная ваза с голубыми орхидеями. и дождавшись отรีвы неуверенного кивка продолжил Название яд вам ничего не скажет на основе модифицированной фтористоводородной кислоты пары при вдыхании разъедают стенки горла трахеи бронхи и лёгкие И если бы врачи не успели спасти вашу жизнь от кровоизлияния и отёка, то вас, как теперь Нину, ждала бы операция по замене на искусственные лёгкие и на другие подвергшиеся выжиганию органы. Да для певицы это стало бы концом карьеры. Рива в шоке смотрела на мужчину. В голове не укладывалось. Её хотели убить или ещё хуже, сделать инвалидом. Полицейский продолжал Я от начал распыляться, как только вазу поставили в устойчивое положение в вашей гримёрке. На дне вазы мы обнаружили датчики, фиксирующие координаты. Вы сделали только пару вздохов, и то на границе комнаты, и ваше горло сильно воспалено, а у вашей помощницы полностью разрушена дыхательная система. И если бы вы не нажали кнопку тревоги, у меня весь вечер дико болела голова, и я попросила убрать цветы из гримёрки. Напечатала Рива. Возможно, ваша головная боль спасла вам, если не жизнь, то голос точно. Врачи пересадили бы новые органы, но петь вы уже бы не смогли. Федерация потеряла бы величайшую певицу современности. Рива грустно улыбнулась уголками губ. Моя жена обожает ваши песни, и я могу попросить у вас автограф. Мужчина протянул тонкую гибкую пластину. Конечно. Написала Рива и расписалась на боковой панели 3D-открытки с записью её хита "Запоздалый мечты. Что меня ждёт?". Отдав запись полицейскому, Рива повернулась к врачу. "Вы должны отдыхать", улыбнулся доктор. "Говорить вам нельзя ещё неделю, лучше дней 10. Всё будет хорошо, вы поправитесь. Мы постоянно опыляем ваше горло лекарствами, сканируем, стимулируем регенерацию". Мужчина показал нам многочисленные трубки. Я уверен, что не раз ещё услышу ваше чудесное пение. А у меня концерт через 2 недели на Альфане. Перенесите концерт. Доктор нахмурился. Петь вам можно будет только через месяц. И не спорте. Видя, что Рива потянулась к планшету, произнёс врач: "Главное сейчас для вас здоровье. А я в свою очередь обещаю вам". Полицейский поднялся с кресла. что мы приложим все силы для поиска преступника. Можете быть спокойны. Её голос, её сокровище, самая большая ценность, её жизнь. Что она будет делать без возможности петь? У неё ничего нет: ни семьи, ни детей, ни любви, ни дома, только голос. Если бы его отняли, зачем было бы жить на этом свете? Как могла бы существовать без своих песен? Кто мог это сделать? Мысли риво метались в беспорядочном хаосе. От напряжения опять разболелась голова. У неё нет врагов, она со всеми дружна и приветлива, со всеми находила общий язык, старалась подружиться, быть вежливой и учтивой. Но нет, невозможно. Станет ли он уничтожать курицу, несущую золотые яйца? но слишком любит деньги, даже больше, чем свою свободу. Тем более, что в последнее время семья Ноа наконец начала благосклонно относиться к знаменитой невестке. На её концертах всё чаще появляется отец Ноа, Дари Холланд Би. Даже однажды подошёл и приветливо пожал руку после выступления и пригласил как-нибудь посетить семейное гнездо на земле. Сказал, что единственный удачный поступок, который совершил его непутёвый сын за свою жизнь, это женить Бананей. Рива после этих слов, сказанных серьёзным тоном, почувствовала себя странно польщённой. Так что со стороны семьи Холланд ожидать неприятностей было бы неразумно. В комнату влетела взъерошенная Дана. Рива сразу оборвала невесёлые размышления. Девочка моя, я прилетела, как только узнала, Дана наклонилась к Риве, внимательно осматривая облепленное датчиками лицо, шею и горло. В газетах ещё вчера появилась эта ужасная новость. Бамонт гудит от возмущения. Дана, удовлетворившись осмотром, уселась в кресло, потом вскочила и начала кружить по комнате в возбуждении, размахивая руками. Рива с улыбкой следила за подругой. Кто мог такое совершить? У меня нет слов. Негодяй! И я сегодня же поеду к Ноа, Он здесь ни при чём. Ему нужны деньги. Он потребовал 300.000, проигрался. Написала Рива на планшете и развернула его по направлению к Дане. Та, нахмурившись, прочитала послание. Идиот, зло бросила. Сколько можно тянуть из тебя деньги? Рива пожала плечами. Этот разговор поднимался не в первый раз. Рива оказалась заложником своей же популярности. Оно держал в руках все ниточки и умело шантажировал певицу. Дорогая, что скажут твои восторженные поклонники, когда узнают, что ты отсидела срок на Омеге, как опасная преступница, что была наложницей в гареме у главы пиратов, что ты обманом женила меня и всё в таком роде. Рива знала, это стало бы катастрофой для её популярности. Жители Федерации могли простить многое: бедность, невысокое происхождение, необразованность, наивность, но не кровную связь с пиратами. Слишком свежи ещё были в памяти их кровавые набеги и похищения. "Я заставила дежурить возле твоей палаты полицейских", продолжала Дана. "Неизвестно, что этот гад удумает в следующий раз. А ты думаешь, будет следующий раз?" Ривана приглась. "Не переживай". Дана с улыбкой подошла ближе, но её глаза были тревожны. Мы сумеем защитить нашу знаменитость. Думаю, это был какой-то сумасшедший маньяк. Тебе же приходили послания с угрозами? Рива кивнула и написала: "Это давно было". "Ну вот", Дана поправила Риви покрывало. "Мы быстро его вычислим. А теперь спи. Доктор сказал, тебе нужно больше отдыхать". В больнице Рива провела 2 недели. Симпатичный пожилой доктор не выпускал её из палаты до полного выздоровления, прерывая любые попытки Ривы выйти наружу. Он говорил, что его дочь и внучка не простят ему, если их любимая певица больше не сможет петь. В палату бесконечным потоком шли друзья и знакомые. Только цветы больше не приносили. На них был наложен категорический запрет. Ноа появился, как всегда, неожиданно, и как ни в чём не бывало чмокнул Риву в щёчку. Та только вздохнула. У неё с мужем давно установился дружеский нейтралитет. Она позволяла ему невинные легкомысленные ласки на публике для поддержания романтической истории о влюблённых. За это Ноа давал папарацци пищу для новых сплетен и статей. Фотографии счастливой семейной пары частенько появлялись в скайнете и журналах Ривани любила общаться с прессой, не умела врать и отвечать на каверзные вопросы по поводу своей биографии. Зато у Ноа всё это прекрасно получалось. Здесь он был как рыба в воде. Он не отказал себе в попытках забраться Риве в постель. Иногда Рива злилась и вспоминала их договор, иногда просто не обращала внимания на его объятия и намёки, а иногда приходилось применять болевые приёмы. После этого Ноа дулся месяцами и тратил ещё больше денег. Ей казалось, что Ноа делает это по привычке, а не потому, что влюблён. У него была масса любовниц. Фотографии обнажённых парочек периодически появлялись в прессе. Идана тут же просвещала Риву в очередной раз, подтверждая, какой он подлец. Та только холодно улыбалась, никак не реагируя. У Риву тоже был резон поддерживать видимость супружеской жизни. Пусть хотя бы со своей стороны она могла честно отказать очередному пылкому кавалеру, сославшись на безответную самоотверженную любовь к мужу. Идеальный расклад. И явился наконец, буркнула Дана, на секунду отвлекшись от работы за планшетом. Дана всё-таки осуществила мечту, основала своё собственное туристическое агентство. Теперь она разрывалась на двух работах. как агент Ривальдины Холланд и как директор фирмы Полёты во сне и наяву. Рива ругала подругу, чтобы она оставила заниматься её делами и больше времени уделяла своим. Но Дана была неумолима. "Мои клиенты знают, что бонусом от турфирмы являются скидки на твои концерты. Поверь, я не проигрываю, а наоборот, выигрываю от сотрудничества с тобой. Я, между прочим, прилетел из Бахуса", весело сказал Ноа. Не мог же я сразу бросить всё. Бахус был планетой развлечений: тысячи казино, клубов, стадионов и подромов и площадок для ролевых игр. Забавы, карнавалы, маскарады, турниры на любой даже самый изысканный вкус. Наверное, пока не протрезвел, произнесла Дана, не отвлекаясь от экрана. Прошла неделя или пока убрал наркотики из крови, чтобы на таможне не задержали. Но только весело рассмеялся. "Да, Наночка", шутливо щёлкнул он её по носу. "Ты слишком серьёзная. Тебе просто необходимо развлечься. Могу предложить свои услуги". Дана подняла глаза и мрачно уставилась на Ноа. "Обойдусь как-нибудь. А тебя не беспокоит, что твою жену чуть не искалечили?" "Конечно, беспокоит", ухмыльнулся он. Потом посерьёзнел и добавил: "Ещё неизвестно, кто это сделал". Нет, ответила Дана. Полиция не нашла ни единой зацепки. Ваза с цветами прибыла по автоматической почте сразу после концерта. Заказчиком и плательщиком выступает какая-то крупная коммерческая компания. Цветочный магазин, составлявший букет, зарегистрирован на Гриз. Они показали документы на орхидеи из земли. Кстати, стоил он безумных денег. Так вот, вазы в вазе в проясе не было. В коммерческой же фирме, слыхом, не слыхивали ни о каком букете. Электронная подпись была подделана, так как терминалы фирмы расположены почти в каждом торговом центре на 10 планетах, дано тяжело вздохнула. Тупик. Рива слабо улыбнулась. "Думаю, это была случайность", прошептала она. "Я в порядке. Вот Нина пострадала намного серьёзнее". "Плевать на Нину", фыркнул Ноа и внезапно заявил: Я найму тебе телохранителя, самого лучшего. Нет, и я найму. Тут же встряла Дана из-под лобья, сыркнув на Ноа. Нет, я. Хватит ссориться, тихо произнесла Рива. Вы как дети малые. Не хочу я никакого телохранителя. Кстати, Ноа, я не могу тебе перевести 300 кредов. У меня счета пустые. Ничего, отмахнулся совершенно не расстроенный муж. После покушения ты сейчас стала такой популярной, что билеты на концерты раскупаются за час. Словно этот концерт станет последним в твоей карьере. Так что покушение только прибавило тебе популярности. Чёрный пиар, милая моя. Меня разрывает на части, требуя дополнительный концерт. Но я ответил, что жена не может подвергать своё здоровье опасности после тяжёлой болезни, и будет всего один концерт вместо двух. Зато цена билетов выросла в 5 раз. Мужчина самодовольно усмехнулся. Все билеты проданы. Ну как? Я молодец? Рива переглянулась с подругой. "Но они меняются. Молодец", прошептала она. Тогда через 3 недели встретимся на Альвани. Но он вышел из комнаты и не услышал шипения раздражённой даны ему вслед. То есть денег за билеты мы не увидим.